Глава 3. Золотая гавань. Очнулся я от того, что все вокруг качалось. Да не слабо так качалось, я с непривычки даже долбанулся головой об какую-то деревяшку. Потирая ушиб, успел поразиться реалистичности ощущений. Затихающая боль от удара, приглушенный плеск волн, доносящийся снаружи, запах моря, мокрого дерева, каких-то специй провел кончиками пальцев по бритой голове, слегка шершавой от начинающих пробиваться волосков. Щекотно. Охренеть. К достоверности визуальной составляющей Эйдеса я был готов. НКИ и без Эдфазы создает образы, неотличимые от реальности. Но здесь-то и звуки, и запахи, и тактильные ощущения. Все как по-настоящему. Я огляделся. Крохотная корабельная каютка. Едва хватает места для грубой деревянной лежанки и небольшого сундука у стены. Окошек нет, но и без них ясно, что мы недалеко от берега. Корабль кренится на один борт, видимо, разворачивается. Извне доносится гомон матросов, звонкие удары колокола, топот множества ног по деревянной палубе, крики чаек. Скособоченная дверь каюты со скрипом приоткрылась, и на пороге появился матрос в широких мешковатых штанах, голый по пояс. Через правый глаз у него пролегал вертикальный шрам, но здоровый глаз смотрел весело. «Ха! Ну ты, Соня! Тебя даже вчерашний шторм не разбудил! Вставай, мы уже прибыли в Золотую Гавань!» «Отлично! Уже можно сходить на берег?» «Да, уже причаливаем». «Только вещички свои не забудь! Возвращаться за ними никто не будет!» Он отправился дальше, похоже, обходить остальные каюты. Я поднялся, оглядел себя. Одежда у меня была почти как у того матроса, только свободные штаны из грубой серой ткани, подпоясанные широким матерчатым поясом. Телосложение было, был, прямо скажем, не выдающегося. Даже как-то обидно. Я в реале, конечно, тоже не бодибилдер, но с детства с не слезаю, так что желистый, рельефный. А тут сосиска с сосиской. Ладно, это дело наживное. На груди, холодя кожу, висел гладкий серебристый медальон. Круглый, немного выпуклый, в обе стороны, как линза. С символом инь-янь на лицевой стороне. Я коснулся его. И тут же в поле зрения вспыхнули полупрозрачные элементы интерфейса. Их немного. В правом нижнем углу несколько пустых квадратных ячеек. Слоты быстрого доступа для инвентаря. В левом верхнем силуэт человеческой головы. Там данные о характеристиках. В правом верхнем углу прозрачная человеческая фигура с раскинутыми руками. Что-то в духе рисунков да Винчи. Насколько я знаю, там отображается информация про всякие бафы. отравление, ранения, эффекты зелий и прочее и прочее. Я задержал взгляд на иконки статуса, и в воздух всплыли полупрозрачные меню. Первая вкладка характеристики. Сила, ловкость, интеллект, живучесть, все по сотне. Ну да, монах стартует со средними значениями всех характеристик, и уж как они будут развиваться дальше, будет зависеть от билда. Вторая вкладка – таланты. На ней горит полупрозрачный знак инь-янь и вокруг него еще пять каких-то значков, тоже неактивных. Про это я предварительно смотрел материалы, но только самые общие. Инфа от разработчиков короткая, а толковых гайдов по монаху от игроков еще не успело появиться. Хотя и не нужны они мне. Люблю сам в таких вещах разбираться и экспериментировать. Знаю только, что пять символов означают стихи, огонь, воду, дерево, металл и землю. Что-то вроде разных школ развития, которые можно будет потом комбинировать. И вариантов билдов масса. Вот пока и все вроде бы. Никаких тебе полосах хитпоинтов и маны. Впрочем, у монахов маны нет, у них энергия Ци. И она просто так не появляется, ее еще накопить нужно. А вот хитпоинтов в игре и вовсе нет. Ни у игроков, ни у мобов. Тут все реалистично. Есть жизненно важные органы. Есть кровопотеря, возможность отравиться, обморозиться, обжечься. То есть драться здесь придется практически как в реале, а не просто рубить друг друга мечами, у кого полоска хитпоинтов раньше кончится. Я немало роликов с боями в артере смотрел. Со стороны выглядит жутковато, как в боевиках с хорошими спецэффектами. Звон скрещивающихся клинков, крики, кровища, порой и отрубленные конечности отлетают. И боль здесь, говорят, тоже вполне чувствуется. Не совсем, конечно, как в реале. Разработчики не садисты, но мало точно не покажется. Для пробы ущипнул себя за руку. Потом еще раз посильнее. Не особо-то чувствуется. Шлепнул самого себя по щеке. Пощечина получилась звонкая, но терпимая. Попробовал еще. За этим увлекательным занятием меня и застукал все тот же непись-матрос. «Ха, ну ты и Соня! Тебя даже вчерашний шторм не разбудил!» «Да понял я, понял. Сейчас выйду». И правда, хватит дури маяться. Я полез в сундук за стартовым шмотом. «Так, что тут у нас?» «Обувка. Что-то вроде кожаных сандалей, застегивающихся на щиколотках. Вроде ничего, удобные. Рубаха. Точнее, что-то вроде просторной футболки из плотной серой ткани. Размера на 4 больше, чем надо. Повисал на мне, как на вешалке. Ворот широкий, до самых ключиц. Зато удобно, движение не стесняет. Простенькая холщовая сумка с лямкой, перебрасываемой через плечо. С десяток небольших круглых лепешек. Бутыль с водой. Пять флакончиков из толстого стекла. Во флакончиках какая-то красная жидкость. Все что ли? Деньги на первое время, насколько я знал, мне выдадут на берегу. «Ну как насчет хоть какого-нибудь завалящего доспеха?» «Или оружие?» Оружие, впрочем, нашлось. Оно просто не поместилось в сундук и стояло прислоненное к стене. Прямой деревянный шест, этакий черенок от лопаты, только подлиннее с меня ростом. Центральная часть плотно перемотана шнуром, чтобы держать было удобнее. Я повертел палку в руках. «Как-то же здесь описание предметов можно вызывать?» Снова коснулся медальона, задержал взгляд на палки. Бо. Материал. Бук. Да, урон на оружие здесь видно не отображается. Логично, раз хитпоинтов у игроков и мобов нет. Хотя судя по материалам, которые я смотрел на сайте Артера, все-таки многие характеристики здесь показываются в конкретных числовых значениях. Например, есть единицы брони, магического урона, уронами, ядами и прочее и прочее. Так что наверняка игровой движок все-таки просчитывает все по математическим формулам. Просто игрокам показывают только верхушку айсберга, чтобы они не на цифры смотрели, а ориентировались по собственным ощущениям. Ну что ж, хоть палку дали. Вроде крепкая, врезать ей можно не слабо в случае чего. А там уж посмотрим, где обзавестись нормальным оружием. Найти путь на палубу оказалось проще простого. Туда вел единственный узкий проход, тянущийся, похоже, через весь трюм. По нему шагала вереница пассажиров, все примерно в такой же простецкой одежде, что и я. Прям парад голодранцев. Большинство были сами по себе, но некоторые уже сейчас держались небольшими группами. Видно, друзья, скооперировавшиеся для совместной игры. Хотя рассматривать в трюме было особо нечего, все вертели головами и возбужденно галдели. В основном на английском. Ну да, я ведь вошел в игру в середине дня, а в Америке сейчас как раз первая половина ночи. Там сейчас самый высокий онлайн. Вообще с онлайном в Артере занятная штука. В играх старого поколения геймер мог проводить по несколько часов кряду, но в эдесе время игры ограничено парой часов в сутки, по медицинским показаниям. Причем подавляющее большинство игроков используют это время для одного большого ночного сеанса. Так удобнее всего. Лег спать, заснул, проснулся в Эйдосе. Провел там целый день субъективного времени, вышел и опять заснул до утра. В связи с этим идет очень явное разделение онлайна по часовым поясам. И процентов 80 игроков вообще никогда не пересекаются друг с другом. А зайти в онлайн не в свое время, это приключение в духе «Ох, парень, ты забрел не в тот район». Тем более, что русских в Эйдесе, как правило, недолюбливают. Это какой-то старый тренд еще со времен сетевых игр начала века. Да и недавняя Вторая Холодная война отношения основательно подпортила. Одно радует – игра мультиязычная, и со мной неписи будут разговаривать на великом и могучем. Да и вроде бы для общения с другими игроками какой-то переводчик есть. Ладно, разберемся». У выхода на палубу стоял здоровенный пузатый мужик, голый по пояс, с такими густыми курчавыми волосами на груди, что мне издалека показалось, что он в меховой манишке. Каждому выходящему наружу, будь то игрок или непись матрос из команды, он всучивал какой-нибудь увесистый мешок или бочонок. «Шевеливайтесь, разявы!» «Освобождаем трюмы! Мне до прилива еще надо успеть загрузиться новым товаром!» Я попробовал было прошмыгнуть мимо него порожником, но здоровенное волосатое лапище цепко ухватило меня за плечо. «Эй, а ты куда? Самый умный, что ли?» «Да ты полегче. Я тебе тут не грузчик, предпочитаю работать головой». «Да ну! Может, хочешь своей лысой головенкой пересчитать ступени на палубу?» так я помогу. Вот ведь охреневший непись. Но припираться дальше не стоило, за мной уже образовался небольшой затор, и жаждущие, наконец, выйти в открытый мир игроки, настойчиво подпирали в спину. Ладно, давай свой мешок. Да хоть два. Он и правда всучил мне две авоськи, набитые крупными продолговатыми плодами, похожими на кабачки. Сетки были тяжеленными, но я приспособил свой посох как коромысло, и распределил вес на плечи. Скарабкался по пружинищему под ногами трапу на палубу. Выйдя на солнце, признаться, немного ошалел от нахлынувших звуков запахов яркого света. И главное, ощущение безграничного простора. Слева до самого горизонта простирался лазурный океан. Справа Отвесные скалистые берега охватывали гигантской округлой клешней обширную бухту. Весь берег, который был застроен далеко уходящими в море деревянными и каменными мостками. Корабль наш небольшой, метров 30 в длину с двумя мачтами, и подошел он прямо к берегу, к большой причальной стенке. Матросы суетились, затягивая последние канаты на столбах, торчащих по всей кромке стены. На берег были сброшены длиннющие сходни, по которым спускалась вереница навьюченных игроков и матросов. Сходни представляли собой просто три широкие доски, брошенные на берег и, кажется, толком не закрепленные. Никаких бортиков или перил по сторонам не было. Далеко внизу плескались мутноватые волны, на которых покачивался какой-то мусор. Я осторожно шагнул на трап, стараясь подстроиться под шаги впереди идущих. Доски под ногами ощутимо прогибались и покачивались. Свалив свой груз в общую кучу на берегу, я получил от местного бригадира аж 5 монет за трудой, а также что-то вроде первого квеста. Нужно было добраться до здания имперского портового управления и получить свои подъемные. Я предпочел не торопиться и пропустил основную партию новичков вперед. Денег на всех хватит а лишний раз светиться, разговаривая с неписями по-русски, было ни к чему. Мало ли на кого нарвешься. Убивать других игроков в артере не запрещено. ПВП абсолютно свободное. Единственные ограничения – это небольшие зоны безопасности возле мингиров возврата, с помощью которых ты входишь и выходишь из игры, а также воскресаешь после смерти. Но из-за драки в больших городах типа Золотой Гавани стражники могут оштрафовать или даже заступиться за более слабого игрока. Но это если повезет, и стражник окажется поблизости до того, как тебя отправят на респ. Новичкам в артере советуют действовать осторожно, особенно поначалу. Если уж покидать безопасные места вокруг Гавани, то держаться в группе, либо стараться искать локации, в которых поменьше других игроков. Найти такие места несложно. Достаточно уйти подальше от крупного города но там и мобы становятся все сильнее. Так что прям палка о двух концах. К счастью, я в одиночку долго бродить не планирую. А в эту первую сессию уж будь что будет, терять мне пока нечего. Портовый район Золотой Гавани тянулся вдоль всего берега бухты, а от основной части города был отделен высокой каменной стеной, поверх которой можно было разглядеть только шпили самых высоких башен. По эту сторону стены Впрочем, тоже было на что посмотреть. Здесь было многолюдно, шумно, вокруг сновали сотни игроков и неписей. Отличить одних от других было сложно, никаких надписей над головами не появлялось, даже когда я касался медальона. Да и не для предметов всплывающие подсказки появлялись далеко не каждый раз. А, вспомнил, количество информации, получаемой через интерфейс, зависит от показателя интеллекта, Так что пока мне доступен только самый минимум. Хотя это даже к лучшему. В игру буду втягиваться постепенно. А то так голова пухнет от избытка новой инфы. Портовое управление было, пожалуй, самым приметным зданием в округе. Нечто в древнеримском стиле, с колоннадой у входа и с искусно вырезанными барельефами на фасаде. На небольшой площади перед входом высился фонтан. Украшенной скульптурой из белого камня с золоченными элементами. Статная женщина в длинном струящемся платье восседала на троне с высокой спинкой, а у ног ее разлеглись две львицы в шипастых ошейниках. И сама натурщица и мастерство скульптора были на высоте. Взгляд поневоле задерживался на каменных округлостях и наточенных линиях строгого, но прекрасного лица. «Да славится императрица Этель!» Воскликнул сидевший рядом с фонтаном Забулдыга, увидев, что я глазею на скульптуру. «И добро пожаловать в артер, добрый человек!» Нищий расположился на замызганной деревянной подстилке. У ног его стояла глиняная плошка, на дне которой сиротливо ютилась одна единственная монетка. Я обогнул его и собрался было направиться в портовое управление, но попрошайка... С поразительным проворством преградил мне путь. Не поделится ли молодой монах монеткой с бедным больным Кассием? Да знаю я эту болезнь, дружище. Пить надо меньше. О! -о, -о такой ответ не красит адепта пути. Те, кто ищет просветление, должны быть равнодушны к звону монет. Да было бы чем звенеть, усмехнулся я. У самого всего пять монет в кармане. Я же только с корабля». «О, для бедного старого Кассия пять монет — это целое состояние, и он готов дать тебе кое-что взамен». «И что у тебя есть?» «То, что нужно приезжему. Я дам тебе пару способов заработать». В его грязных руках с обгрызенными черными ногтями появилось два свитка пергамента. «А, так ты квесты выдаешь». Так бы сразу и сказал. И что за задание? Заплати 5 монет и узнаешь. Экий ты шустрый. Какой мне смысл покупать их у тебя? Я же могу получить любой такой бесплатно с любой доски. Насчет этого я тоже узнавал заранее. В Золотой Гавани была куча мест, где можно было получить квесты. В основном это таверны и отделения местного гарнизона. Сидят специальные неписи, рядом с ними этакая доска объявлений с пришпиленными к ней пергаментами с квестами. Каждый такой свиток – это что-то вроде контракта. Берешь его и потом, когда выполнишь, сдаешь за награду. Так уж и любой, хитро ухмыльнулся Кассий в лучших иудейских традициях. Хм. А ведь и правда, в этом есть смысл. Количество квестов хоть и регулярно пополняется, все-таки ограничено, чтобы игроки не бегали толпами по одной и той же локации. К тому же вокруг этих досок наверняка постоянно толпится куча других игроков. И каждый такой пергамент на расхват. А тут целых два и всего запяток монет. Только вот в чем подвох? А что за задание-то? Попрошайка развел руками. Я не заглядывал, юноша. Я просто умыкнул их с доски. То есть ты пытаешься втюхать мне кота в мешке? О, нет! Я не торгую животными, молодой монах. Я лишь предлагаю тебе испытать свою удачу. Какое задание от стражи может получить новичок, только что сошедший с корабля? Прежде чем тебе доверить что-то интересное, раз пять пошлют убивать каких-нибудь несчастных крыс или собирать козьи шарики на местной ферме. А тут... Вдруг здесь что-то редкое? Он снова хитро прищурился и помахал свитком прямо перед моим носом. Я попытался было выхватить у него пергамент, но он молниеносно отдернул руку. «Эх, врезать бы тебе, да неохота руки морать. но «Но-но! Я ведь и стражу могу позвать! С тебя останется!» Неподалеку от нас остановилось еще двое парней. Судя по виду, тоже новички. Похоже, заинтересовались разговором. Не хватало еще, чтоб перехватили. Ладно, заткнись и бери мои деньги. В считанные секунды пять монет перекочевали в немытые руки по прошайке, а пергаменты с контрактами ко мне в сумку. Разглядывать я их у всех на виду не стал. Вместо этого поспешил, наконец, в управу. Бюрократия, она и в артаре бюрократия. Всех вновь прибывших встречал сутулый невзрачный клерк в сером балахоне, сидящий за необъятным столом из темного дерева. По обе стороны от него застыли туканами два мрачных охранника в начищенных доблеско керасах. Стол был завален свитками и небольшими кожаными мешочками, видимо кошельками. На правой половине стола высилась целая гора монет. Часть из них была уложена в аккуратные столбики, остальные просто лежали россыпью. Хм, интересно, Кто-нибудь пробовал умыкнуть отсюда хоть парочку? «Добро пожаловать в Артер, поселенец! Да славится великая императрица Этель!» Поприветствовал меня клерк, не поднимая взгляда от пергамента, на котором гусиным пером строчил какое-то длинное письмо. «Пусть славится. Разве ж я против?» Вздохнул я. «Я слышал, тут можно денег получить на первое время. Все верно». Империя Этель развивает колонию на этом диком континенте, и каждого поселенца, который поможет в этом, готова щедро отблагодарить. Императрица настолько щедра и великодушна, что готова помочь даже тем, кто только что прибыл в Артер. Каждый в соответствии со своими задатками может получить небольшую сумму подъемных и несколько простых заданий на выбор. Посмотрим, на что можете рассчитывать вы, юноша. «Сейчас я сверюсь со своими списками...» Он подвинул к себе здоровенный талмут в кожаном переплете и, подслеповато слеповато щурясь, принялся водить пальцем по строчкам. «Увы, пока мы не можем предложить вам работы, уважаемый мангуст. Империи требуются воины, лучники, целители. Монаху будет сложно найти в нашем гарнизоне подходящее занятие». Однако позже, когда вы овладеете какими-нибудь полезными навыками или станете искуснее в бою, обязательно возвращайтесь. Возможно, вы станете полезной империи. Ну а пока примите от королевы-львицы этот щедрый дар. Используйте его с умом. Он выбрал один из лежащих на столе свитков и присовокупил к нему потертый кожаный кошелек. Свиток оказался грубоватой картой местности вокруг Золотой Гавани. Кошелек же, надо сказать, был не особо увесистым. Я развязал шнурок, стягивающий его горловину, и заглянул внутрь. Ну, монет 50, не больше. «Это все, уважаемый?» Маска невозмутимости наконец потихоньку начала сползать с лица клерка. «Вы ожидали чего-то еще?» «Ну, хотя бы совета?» Я знаю, что у имперской армии нет работы для молодых монахов. Но кому мне обратиться дальше? Обучением монахов занимаются Ксилаи. Это раса торговцев, ученых и исследователей, чьи лагеря можно встретить во всех уголках Хартера. Ближайший из них к северу от города. Он отмечен на вашей карте. Понял, отстал. Ну, благодарю. Счастливо оставаться. Удачи вам на дорогах Хартера, Мангуст. С этого момента вы сами по себе. На каменное крыльцо портового управления я вышел со смешанными чувствами. С одной стороны здорово, свободен, иди куда хочешь. Но от этой свободы пока только глаза разбегаются. Пройтись по местным лавкам и проверить, какое снаряжение можно купить за мои полсотни монет. Или отправиться прямиком в лагерь Кси. Или просто побродить по городу, выпить чего-нибудь, послушать байки в тавернах. Хотя о чем я? Часики-то тикают. У меня ведь всего неделя на то, чтобы впечатлить Терехова своими неимоверными талантами. А для этого нужно каждый час в артере проводить с пользой, качаться, качаться и еще раз качаться. Кстати, пока далеко не ушел, надо проверить, что мне все-таки подсунул этот прохиндей Кассий. Если что, точно опробую свой боевой дрын на его наглой роже развернул первый свиток пергамента. Уф! Ну, не кози шарики, но близко к тому. Имперская мануфактура платит поставщикам сырья. Контракт на поставку ракушек каури, аж по целой монете за каждые 20 белых ракушек и по курсу один к одному за черные. Внизу контракта нарисована область, где можно отыскать нужные предметы. Судя по ней, собирать ракушки можно практически по всему побережью. Плюс в подсказке говорится, что Каури частенько попадается у дреков, мелких ящероподобных гуманоидов, которых варта есть десяток видов. Местные называются береговыми, и ожерелья из раковин частенько используют для украшения. Ладно, сойдет для начала, тем более, что этот квест можно выполнить по пути в лагерь Ксилайф. Что у нас там второе? Хм, что-то посерьезнее. С гербовой печатью. Выдан лично. Крейгом Лайнхартом, капитаном Львиной Стражи. Двухголовая абразина по имени Дракенбольд продолжает вылезать из своей берлоги к северу от Золотой Гавани и грабить мирные караваны. Немало героев уже сложили свои головы, пытаясь выследить и убить чудовище, но пока никому этого не удавалось, поэтому Львиная Стража удваивает награду. Первый, кто принесет Крейгу Лайенхарту мерзкие головы Огра, получит 5000 монет. Остерегайтесь, герои. Огр коварен и очень силен. Его точное местонахождение неизвестно. А чтобы победить его, нужен отряд хорошо подготовленных бойцов. Убейте его, наконец, во славу королевы-львицы. Уже лучше. Понятно, что квест мне не по плечу. Но можно будет показать его Терехову. Вдруг пригодится. Но это завтра. Ну а пока пора в путь. За сегодня очень многое надо успеть.